В день, в полдень, Кетрикен снова одна взошла на помост. Сегодня она все такими же простыми словами провозгласила, что связывает себя с народом шести герцогств. С этого момента она будет жертвенной для них во всем, что они ей прикажут. И потом она поблагодарила народ, Кровь от ее крови, который взрастил ее и хорошо обращался с ней, и напомнила, что не меняет родины из-за недостатка любви к ней, а только надеется, что это пойдет на пользу обоим народам. Снова стояла тишина, пока она спускалась по ступенькам. Завтра будет день, в который она вручит себя Верити, как женщина-мужчине. Как я понял, Регл и Август будут стоять завтра рядом с ней вместо Верити, «И Август использует силу, чтобы Верити мог видеть, как его невеста приносит ему обед». «День казался мне бесконечным». «Пришла Джонки и отвела меня к голубым фонтанам. Я изо всех сил старался казаться заинтересованным и любезным. Мы вернулись во дворец, и снова были менестрели и празднества и вечерние представления горцев. Выступали жонглеры и акробаты». Собаки исполняли всякие фокусы, и бойцы демонстрировали мастерство в бою на мечах. Повсюду виднелись синие дымки, и многие размахивали перед собой маленькими курильницами, разгуливая по замку и разговаривая друг с другом. Я понял так, что для них этот дым примерно то же самое, что для нас печенье с семенами карриса. Небольшое праздничное послабление, но сам избегал дыма, поднимавшегося из тлеющих горшочков. Мне нужна была ясная голова. чейт снабдил меня зельем, прочищающим голову от винных паров, но я не знал ничего, что помогло бы от дыма. Я не привык к нему. Я отыскал наиболее чистый уголок и стоял, отчасти захваченный песней Менестреля, но втайне наблюдал за регалом Регол сидел за столом, по краям которого стояли две медные курильницы. Очень сдержанно. Август устроился слегка в стороне от него. Время от времени они разговаривали. Август серьезно, принц бездумно. Я стоял недостаточно близко к ним, чтобы расслышать, о чем они говорят, но разобрал по губам Августа свое имя и слово «сила». Я видел, как Кетрикен подошла к Регалу и заметил, что она остерегалась попасть под струйку дыма. Регал долго говорил ей что-то, вяло улыбаясь, и один раз протянул руку, чтобы похлопать ее пальцы с серебряными кольцами. Его, по-видимому, курение сделало разговорчивым и хвастливым. Она, казалось, раскачивалась, как птица на ветке, то подходя ближе к нему и улыбаясь, то отступая и становясь более официальной. Потом подошел Руриск и встал за спиной сестры. Он быстро сказал что-то Регалу, потом взял Кетрикен под руку и увел ее. Появился Северенс и снова наполнил курильницы принца. Регал в благодарность глупо улыбнулся и сказал что-то, относящееся ко всему залу, обведя его широким взмахом руки. Вскоре после этого появились Коп и Роуд и стали разговаривать с Регалом. Август поднялся и негодующе удалился – Регал бросил свирепый взгляд ему вслед и послал Коба вернуть его. Август вернулся, но выглядел недовольным. Регал сделал ему какое-то замечание, Август покраснел, потом опустил глаза и сдался. отчаянно хотелось быть достаточно близко, чтобы слышать, о чем они говорили. Что-то затевалось. Это могло быть нечто, не имеющее отношения ко мне и моему заданию, но я почему-то в этом сомневался. «Я пробежался по своему жалкому запасу фактов, уверенный в том, что упускаю что-то важное. Но кроме того, я думал, не обманываю ли себя? Что, если я все преувеличиваю? Может быть, самым безопасным будет сделать то, что скажет мне Регл, и пусть берет всю ответственность на себя? А может быть, мне следует сберечь время и перерезать себе горло?» Я мог, конечно, пойти прямо к Руриску и сказать, что, несмотря на все мои усилия, Регал все еще хочет его смерти и просить у него убежища. В конце концов, разве может обученный убийца, который уже пошел против одного хозяина, не вызвать отклика в чьем-то сердце? Я мог сказать Регалу, что собираюсь убить Руриска, а потом просто не сделать этого. Я тщательно обдумал такой вариант. Я мог сказать Регалу, что собираюсь убить Руриска и вместо этого убить Регала. «Бурение», — сказал я себе. «Только влияние дыма заставляет звучать это так разумно. Я мог бы подойти к Баричу, рассказать ему, что на самом деле я убийца, и попросить его совета в этой ситуации. Я мог бы взять кобылу принцессы и уехать в горы. «Ну, весело ли вам?» — спросила Джонки, подойдя и взяв мою руку. Я обнаружил, что смотрю на человека, жонглирующего ножами и факелами. «Я надолго запомню это празднование», — сказал я ей, а потом решил, что мне следует подышать свежим воздухом в саду. Я знал, что дым уже действует на меня.